Всех, кто слышит тебя Веди их из города прочь Веди их по тайной тропе моих снов Играй, моя флейта, играй Очаруй их своим колдовством Веди их дорогою, пей Зажги огоньки прозревающих глаз Благослови, я не знаю, что стало со мной, но я жив только, если я верю тебе. Звени моя песня ручьем, мой вечен для тех, кто не спит, Ковер и запавшие листвы, Не скроет от глаз моих зелень холмов.